После завтрака я подаила корову и посеяла еще растений в огороде — тыквы, свеклу и несколько рядов фасоли. У меня оставалось несколько семенных картофелин, они совершенно сморщились, но я была в таком радостном и энергичном настроении, что посадила и их тоже. Вдруг оживут. Потом я пошла в дом взять удочку и сказать мистеру Лумису, лежавшему в постели что иду на пруд. Он сел на край кровати. «Как ты думаешь?» «Мне пришлось подождать продолжения. В общем, я бы хотел пойти с тобой». «На рыбалку?» «Я разрывалась. Было бы здорово пойти вместе. Но ведь до пруда более четверти мили. А как ваша температура?» «Примерно так же. Около сотни. Не так уж плохо». «На улице прохладно. Возьму одеяло. Я подберу вам куртку!» «В гардеробе, в прихожей, я нашла старую папину куртку. Мне подумалось, что прогулка больному не повредит, а так будет хоть чем заняться». «Вы действительно хотите рыбачить?» — уточнила я. Он смутился. «Никогда не ловил рыбу. Я вам покажу это легко, по крайней мере тем способом, как я ловлю». Просто насаживаете червя на крючок и забрасываете. Можно с поплывком, можно без. С чем? Он в самом деле не знал, как ловить рыбу. Такой маленький шарик из пробки. Я вытащила один из кармана и показала ему. Не дает крючку опуститься на дно. — А у тебя найдется другая удочка? — Конечно, — ответила я. «Возьмем удочку Дэвида!» Она была у него в шкафу. Мы пошли к пруду. Мистер Лумис в папиной куртке и с удочкой Дэвида. Но так и не дошли. Ярдов через сто, он резко замедлился, а потом споткнулся и выронил удочку. «Извини», — пробормотал он, — «я не могу идти дальше». Он так побледнел что кожа стала голубоватой и выглядел ужасно. — Обопритесь на меня, — предложила я. — Оставьте удочку, мы идем назад. — Это анемия, — рассказал он. — Мне следовало бы догадаться. Эта стадия болезни неминуема. Начинается на пятый, седьмой день после облучения. Сегодня седьмой день. Мы двинулись назад, очень медленно. Он едва держался на ногах, а когда я предложила ему прилечь, бессило опустился на траву у обочины, лег на спину и закрыл глаза. Постепенно к лицу вернулась краска. — Так внезапно? — удивилась я. — Нет, это все из-за ходьбы. Я уже чувствовал, что начинается. — Что я должна делать? — Ничего, помоги мне добраться до дома и иди на рыбалку. Так я и сделала. Дома еще немного посидела у его кровати, а потом пошла к пруду, но рыбачила нервно и без удовольствия. Мистер Лумис объяснил, что анемия усиливаться уже не будет, но она означает, что он не сможет ничего особенно делать, пока не пройдут другие стадии болезни и он полностью не выздоровеет. Потом постепенно кровь придет в норму. Но я все равно чувствовала, что это начало конца. Нет, не конца, но тяжелых времен, и все планы, построенные мною сегодня утром, стали казаться девчоночьими и глупыми. Я рыбачила совсем недолго, с полчаса, только чтобы поймать трех окуней. К счастью, клевала хорошо. Потом поспешила обратно. Ему снова казалось было лучше, он даже встал и сел за стол к обеду, хотя, как я заметила, двигался медленно и очень осторожно. Поев, тут же лег снова. Когда я чуть позже заглянула в его комнату, он уже спал. Я поставила ему стакан воды рядом с кроватью. Меня не отпускала мысль о той печке, и пока он спал... Я взяла в папиной мастерской гаечный ключ, плоскогубцы, отвертку, молоток и принялась за работу. К моему удивлению, печь легко разобралась на части, масло, которым я смазала винты зимой, сделала свое дело. И хотя это стоило мне пары сломанных ногтей, к закату на полу сарая лежала кучка деталей. Выяснилось, что я могу поднять их все — кроме самой главной, большой чугунной топки. Даже без колосников и дверцы она была слишком тяжелой. Однако я могла двигать ее, подтягивая то с одного бока, то с другого, и таким образом затащила на лист мазонита, найденный у отца в мастерской. Поскольку одна сторона мазонита скользкая, я убедилась, что она оказалась внизу. Мне хватило сил волочить топку по полу. План был таков — подкатить тачку прямо к двери сарая, дотащить топку до этого места и закатить в тачку. Если получится, останется только подождать, пока мистер Лумис поправится и сможет помочь. Я пока не пыталась, потому что к тому времени, как все это было готово, пришло время доить корову, а затем прибраться и готовить ужин. Несмотря ни на что... Ужин получился праздничным. Окунь, отварной локонос и салат. Поразительно, какой вкусной может быть свежая зелень, когда не ел ничего подобного долгие месяцы. А в случае мистера Лумиса больше года. Я выставила на стол хороший фарфор, который мама берегла для воскресений и праздников. Забыла только свечи. У меня было несколько штук, но я перенесла все в пещеру. Они есть и в магазине, но я сначала не вспомнила о них, а потом было уже поздно. Но ничего, керосиновые лампы тоже дают приятный свет, только выглядят не столь романтично. Мы съели всех окуней, и весь лаконос, и весь салат, хотя еды хватило бы на четверых. После ужина, поскольку все еще было прохладно, я снова затопила камин. На полке в мастерской мне удалось найти книги, которые заинтересовали мистера Лумиса из серии «Механика фермером». Это ежегодники, как всемирный альманах. В каждом полно электросхем, чертежей моторов, насосов, силостных башен, прессов и так далее. Он долго изучал их, все восемь выпусков. Думаю, прикидывал, как сделать генератор. А может быть... И еще что другое. 3 июня. Продолжение. Следующим утром просто потрясающе я завела трактор. Спасибо механике фермерам. Закончив готовить завтрак, я нашла мистера Лумиса в кровати. Полулежа на локте он читал один из номеров, изучая серию чертежей, показывающих механизм насоса бензоколонки, примерно такой, как у магазина мистера Кляйна. Если подумать. Наличие таких чертежей в книге для фермеров неудивительно. На многих фермах, особенно больших, есть собственные заправки. Я вспомнила, что даже у Амиши их было 3 и четыре. Посмотри на это. Мистер Лумис показал чертеж, изображавший ременной привод от колеса электромотора к большому колесу. Вот, этот шкив, он показал на колесо, и приводит в движение насос. «И вот еще, смотри!» Он показал стрелку с цифрой 7, указывавшую на маленькую круглую дырочку около обода большого шкива. А теперь взгляни на седьмой пункт в таблице. «Для ручной подачи в случае отсутствия электричества вставьте сюда ручку H. Удалите клиновой ремень». «Что это за ручка H?» — спросила я. Он показал мне еще один рисунок. На противоположной странице ручка Аш оказалась похожей на дверную, в виде круглого набалдашника со штрихом на конце, как раз подходящим к отверстию семь на шкиве. Как просто! Получается колесо с рукояткой для вращения. Я не выдержала. И что, если я буду крутить ее, пойдет бензин? Сперва прочитай молитву. Должен пойти. Не забудь снять ремень. Как? Поддень отверткой. Можно же просто перерезать. Нет, он почти закричал. Клиновой ремень еще пригодится, а нового мы нигде не найдем. Я пошла к магазину и осмотрела впервые бензоколонки перед ним. Обычные красно-белые стойки, мимо которых проходила тысячу раз. Одна с высокооктановым бензином, другая с обычным. Их передняя стенка, как я теперь заметила, висела на петлях, как дверца, только привинченная с другой стороны. Вооружившись отверткой из магазина, я открутила винт, поддела дверцу и с громким скрипом открыла ее. Внутри все оказалось в точности, как на чертеже. Мотор, ремень, шкив, трубы, ведущие вниз. А на дверце, прижатая пружинкой, висела та самая ручка аж. Я попыталась снять ремень со шкивов отверткой, но он сделан из очень твердой, не тянущейся резины, так что в итоге пришлось взять еще отверток, отвинтить шкиф от мотора, снять ремень, затем привинтить шкиф обратно и навесить на него ремень, чтобы не забыть, где он, когда тот понадобится. Дрожащими от волнения руками я взяла ручку аж и вставила в паз на большом колесе. Отцепила шланг и, уже держа его наконечник одной рукой, а рукоятку колеса другой, задумалась, в какую сторону. На шкиве нашлась стрелочка, указывающая против часовой стрелки. Я рискнула, и через 10 секунд жидкость плеснула на гравий мне под ноги. Запах не оставлял сомнений. Бензин! Я перестала качать и бросилась в магазин, за пятигаллоновой канистрой. Кое-как, доковляв с нею, канистра била меня по ноге при каждом шаге, до сарая наполнила бензобак, проверила масло, в норме. У трактора был стартер, но аккумулятор, конечно, разрядился. Впрочем, такое и раньше случалось не раз, поэтому я знала, как запустить двигатель вручную. Сперва подкачала топливо в карбюратор, Как показывал папа, нас всех учили водить трактор, начиная с восьми лет. Потом, прочитав молитву, про которую забыла на заправке, с силой крутанула рукоятку. Мотор завелся сразу, с оглушительным фыркающим ревом. Казалось, он колотит меня по затылку. Так почти и было. За год я совершенно забыла, какими громкими бывают машины. Звук отчасти усиливался тем, что трактор стоял в сарае. Я забралась на сиденье, включила заднюю передачу и выехала на двор. Рев стал терпимее. Хотя я не сомневалась, что мистер Лумис все слышал, мне хотелось, чтобы он это и увидел, поэтому я подогнала трактор к дому, к его окну. Я почти смеялась, вспоминая, как ненавидела садиться за руль несколько лет назад. Девчонки из Окдентауна на тракторе не ездили. Но теперь я радовалась тому, сколько времени и сил он сэкономит нам, и поспешила в дом поделиться этой радостью. Он сидел на краю кровати и был на удивление холоден и деловит. — Ты нашла ручку аж, и бензин пошел с первого же оборота, — чуть не кричала я. Видимо, канистра полная. Что ж, если это так, то у нас есть три тысячи галлонов. По крайней мере, так говорит механика-фермерам про стандартную подземную цистерну. А я от восторга даже не проверила второй насос. Возможно, у нас шесть тысяч. Я заехала в сарай задом и прицепила плуг. Что делать, я уже решила. Когда идешь от дома к сараю... Пастбище, дальнее поле, пруд и малый ручей лежат по правую руку. Слева же растет несколько плодовых деревьев, а за ними есть еще одно небольшое поле, около полутора акров. Папа раньше сажал на нем дыни, тыквы, кабачки и тому подобное для продажи в Огдентауне, но потом бросил, сказав, что это не приносит столько денег, сколько требует времени. Последние лет пять он косил поле, но не засевал. Я решила, коль скоро у меня теперь есть трактор, вспахать этот участок и засеять кукурузой, может быть, с парой рядов сои и фасоли. На маленьком огороде возле дома им места не хватало. Кукурузу мы сможем есть сами, кормить ею кур, и если останется коров, уж ботвой-то точно. По правде говоря, теперь, сидя в рычащем тракторе, Я могла посмотреть в лицо истине, которая до этого была слишком печальной, чтобы о ней думать. Магазин — это иллюзия. Он казался особенно поначалу бесконечным источником всего необходимого. Но на самом деле я знала, что это не так. Там стояли мешки муки, круп, сахара, соли и куча ящиков с консервами. Но большая часть всего этого кроме, может быть, соли и сахара, не может храниться вечно, даже если я их не истрачу. Им уже было больше года, а лет через пять все окончательно испортится. Наверное, какие-то консервы продержатся дольше, не уверена. Были в магазине и всевозможные семена, кукурузы, пшеницы, овса, ячменя, овощей, фруктов, почти всего, что растет в наших краях даже цветов, о которых у меня не было времени подумать. Но опять же, в первый год прорастают почти все семена, через два года всхожесть уже снижается, а через три-четыре года сеять их просто бесполезно. Еще до прихода мистера Лумиса я подумывала перекопать эти полтора акра лопатой, резать вручную пятилетний дерн было бы ужасно тяжело поэтому я едва не визжала от восторга по поводу трактора, и мне не терпелось приступить к работе. Я решила посеять кукурузу, а не пшеницу, овес или ячмень. Конечно, хотелось бы вырастить пшеницы для хлебушка, но мне нечем было ее обрабатывать. Ни молотилки, ни мельницы. Зато в сарае была старинная ручная машина для грубого помола кукурузы. И потом кукурузу. Можно есть и так, как и бобовые. Когда я начала пахать, наконец-то выглянуло солнце, приятно грея мне спину. Фаро побежал за мной на поле. Выглядит он уже намного лучше. Даже шерсть стала отрастать. Он наворачивал круги рядом с трактором. Такая привычка появилась у него много лет назад. Когда папа пахал или косил, то и дело вспугивая куропаток или перепелок, скрывавшихся в траве. Теперь их, конечно, не было, но Фару все равно был счастлив. И я была счастлива. Хотелось петь, но в тракторе это бесполезно, сам себя не услышишь. Так что вместо этого я, как обычно, стала вспоминать стихи. Мне очень нравится поэзия, а этот сунет — один из моих любимых. Он начинается... «Земля...» «Несчастный мир, рожденный смерти, поведаешь ли исповедь свою»